Глава 13. Ада берет полицию. Утро началось задорно. Тетушка Сарабунда бегала по квартире с мухобойкой и вопила, что будет жестоко убивать, если эта сволочь еще раз окажется у нее в квартире. Когда через меня бодро перепрыгнули, а кто-то отчаянно заверещал, стало ясно, что вставать придется на час раньше. Именованная этой сволочью неопознанная живность залетела ко мне под одеяло и замерла, прикидываясь ветошью. Я охнула от неожиданности и тут же откинула одеяло. Возле моих ступней комочком свернулся маленький птеродактиль. Миленький такой, оранжевый, прямо спелый апельсинчик. И глаза бусинки темненькие, умненькие, а зубки остренькие, страшненькие и... а, -а, -а мамочки! Я уже почти была слетела с кровати, но тетушка Сарабунда оперативно ухватила птеродактиля за шиворот, а меня за щиколотку. «Стоять!» – деловито провозгласила она а то надумали разбегаться. Я глянула на нее через плечо. — А оно опасно? — уточнила хриплым с голосом. — Дядюка на людей не нападает, — фыркнула тетушка Сарабунда. — Она вообще прелесть, если только не пытается мстить плотоядным. Дядюка посмотрела на меня большими печальными глазами и тяжко вздохнула. Она так и висела, удерживаемая сильной рукой тетушки Сарабунды. — А по зубам не скажешь, — заметила я. «А кому сейчас легко?» – не смутилась она. «Эти паршивцы в горшках принялись задирать птичку. Дядюки вообще-то очень ничего такие зверушки. Правда, когда залетают в дом, часто делают лужи». Птичка возмущенно посмотрела на тетушку Сарабунду и гневно клацнула пастью. «Ути моя маленькая!» – умилилась-то. «Ну прям очень ничего зверушки, я говорю. Надо будет с собой в трамвай брать. Тогда сразу место станут уступать. А то молодежь совсем распустилась». Кстати, на меня тут же метнули цепки и очень внимательный взгляд. — А что это ты голая и воодушевленная тут лежишь? — Собирайся, нам пора в полицию. Позу пришлось сменить. Правда, от воодушевления я бы не отказалась. — Полицию? — осторожно уточнила я. — Так и да. Бери телефон, звони этому своему начальству и отпрашивайся. То, что ты мне вчера рассказала, нельзя оставлять просто так. Все-таки рухнувшие такие же члены общества, как и все остальные». «Ну, раз члены?» – пробормотала я и потянулась за телефоном. «Ибо да, спорить с тетушкой Сарабундой – это…» «Да я лучше останусь наедине с Фейросом в закрытом кабинете, чем буду с ней спорить». Дозвониться удалось только до Диаса. Вкратце изложила ситуацию, шеф явно обеспокоился, уточнил у меня некоторые детали, отпустил на утро и даже подсказал, кому лучше пойти с каким делом. Мысленно, возблагодарив Бога и всех остальных, кто мог заправлять Нижним миром, что попала именно на Диаса, я отцепила бесью от печальной дядюки, которая никак не хотела улетать, и поплелась в ванну. Собиралась быстро, на еду настроения не было. Мою порцию скормили дядюки, которая все норовила плюнуть косточками от вишень, стоявших на подоконнике платоядней. Те не унывали и прицельно вели обстрел семенами. В итоге все получили по шапке от тетушки Сарабунды и мигом успокоились. «А мы ее так и оставим?» – тихо спросила я, глядя на развалившуюся на столе дедюку, которая, подставив брюшко к солнцу, принимала порцию витамина D. «Птичку жалко!» – вздохнула тетушка Сарабунда, поправляя элегантную сиреневую шляпку. «Пусть поживет немного, потом решим. Мне оставалось только поражаться». Как с таким характером тетушки в нашем доме не живет все зверье Адасоса? — Ну ты тоже ведь живешь, — заметил голос разума. — Но она же не зверье, — возмутилась воспитанность. В силу собственной задумчивости я так и не заняла стороны ни одной из них, потому что думать с утра — это всегда такое страдание. Стоило оказаться во дворе, как появился Мев и любезно предложил подкинуть нас к участку. Что там не говори, а обходительным он быть умеет. Правда, от меня не укрылось, что сосед странно молчалив и погружен в себя. Да и странное какое-то ощущение, словно нервничает, что само по себе было необычно. Но лезть с расспросами я не собиралась, в крайнем случае можно будет потом и во дворе поболтать. Участок. Ну, участок как участок. Ничего сверхъестественного. Разве что здание выкрашено в яблочно-зеленый цвет. От этого все никак не получалось настроиться на серьезный разговор. Специалист, которого мне посоветовал Диас, встретил нас в вестибюле. Страшно серьезен, страшно очарователен и неожиданно молод. Почему-то, слушая начальника, я представила весьма солидного мужчину, это так лет за 40. Но тут хорошо, если 25. Он представился как лейтенант Правдоруб и провел нас в свой кабинет. Чистенький такой, приличный и очень аскетичного вида, как и его хозяин. Лейтенант предложил нам сесть. Тут же изъял из ящика стола толстый журнал и методично начал вносить мои данные. При этом я не сразу сообразила, что листы журнала – гладкие, тонкие, сенсорные прямоугольники. Правда, Руб вводил информацию легким касанием пальцев и выглядел страшно серьезным. В какой-то момент я вдруг поняла, что он похож на меня. Так, если бы у меня был младший брат, такой же светловолосый, зеленоглазый и непрошибаемо прелестный. Лейтенант Правдоруб крайне внимательно выслушал мою историю, задал несколько уточняющих вопросов и снова внес данные. Пришлось с самого начала рассказать все про мое прибытие в Нижний мир, про вредного начальника, инкуба Мефа, Эрика и Гарпию. Сразу он не обещал мгновенно разрулить ситуацию, но заверил, что этим делом начну заниматься сегодня же, потому что рухнувшие такие же граждане и не должны подвергаться короче. Говорил лейтенант немного скучно, запротоколировано, но весьма неплохо. Спустя какое-то время он попросил меня посидеть здесь, а сам вышел вместе с тетушкой Сарабундой. Необходимо было подать еще одно заявление с ее стороны, как того, кто взял надо мной временную, своеобразную опеку. «Я подперла щеку кулаком, за окном пили птички, дурманно пахло летом, невидимыми мне цветами и пылью. Что поделать, от нее никуда не денешься». Я не сразу поняла, что дверь тихонько приоткрылась, и в кабинет проскользнул Беся. В черных лапках находилась толстенькая коричневая папка. «Что это ты притащил?» – шепотом поинтересовалась я. Появилось очень нехорошее чувство, что Беся попросту утянул информацию без какого-то либо на это разрешения. Беся деловито бухнул мне на колени папку и ткнул кривеньким пальчиком. «Читай, мол». Перевернув первую страницу – я увидела фотографию симпатичной круглолицей девушки. Большущие немного кукольные глаза, румяные щеки, золотистые кудри, рассыпавшиеся по плечам. Взгляд добродушной веселушки и хохотушки. Даже на фото видно, что улыбается, и на щеках обозначены ямочки. Я чуть нахмурилась. Увы, отношусь к той категории людей, которые при виде пресловутых ямочек не кричат «О боже, как это мило!», а наоборот присматриваются к собеседнику. Тут вроде бы безобидная блондиночка с пухлыми губами, округлыми плечами и в простеньком ситцевом сарафанчике. «Матильда шала», — тихо прочитала я и посмотрела на Бесю. «Это та, о ком я думаю?» Искуситель активно закивал и снова ткнул лапкой. «Мол, читай и не отвлекайся!» «Так...» Родилась, училась, снова училась, на разных курсах, работала, принадлежит крутому сукубиму роду, с родителями не в ладах, такая отступница-бунтарка. Была поймана на нескольких аферах, но толком доказать ее вину не могли. Последнее дело Корвуса Туарта. Исчезла как раз тогда, когда никто не ожидал, в общем. Я задумалась и постучала пальцами по крышке стола. «Если здесь все верно...» то юной Матильде стукнуло полсотни лет. Могла бы спокойно себе выйти замуж за Корвуса и жить припеваючи. Если только она не радикальная феминистка, конечно. Интересно, она целенаправленно охотилась за Корвусом? Или же это случайность, которая неожиданно подвернулась, а разумница Матильда ее использовала? В коридоре послышались шаги. Беси с придушенным писком выхватил у меня папку из рук и спрятался с ней за шкафом. Лейтенант Правдоруб вернулся, что-то громко обсуждая с тетушкой Сарабундой. «Судя по выражению лица, моя хозяйка жалела его так же, как и залетевшую в дом дядюку. Сначала мухобойку в руки, потом оладушки, а потом подзатыльник. Идеальная схема! Госпожа Гройсман, как станет что-то известно или потребуется уточнить детали, я вам позвоню», сообщил он, чудом еще держа лицо и терпеливо указывая на выход. Тетушка Сарабунда некоторое время помолчала. Потом только вздохнула. «И это они так берегут наш покой? Да Моня с Ванциком на прогулке могут куда больше, я говорю. У меня на них нет слов и даже маленького мнения». Увидев совсем уже оскорблен, увидев совсем уж скорбное лицо лейтенанта Правдоруба, я поспешила встать, подхватить тетушку Сарабунду под локоток и, распрощавшись со стражем порядка, выскочить из кабинета. «Нет, ну демон знает что!» возмущалась она, когда мы шли по улице. Мы им, понимаешь, налоги, а они нам... Приходите завтра. Он не захотел заниматься нашим делом? Осторожно поинтересовалась я. Он? Кто он? Ну, лейтенант, правда, Руб. Зачем тут лейтенант? Искренне возмутилась тетушка Сарабунда. Я говорю за кассиршу. Спустя десять минут... Меня посвятили в душещипательную историю про то, как тетушке пришлось оплатить какие-то бланки, потому что она встала не в ту очередь, а лейтенанта кто-то отвлек. В итоге чуть не случились скандал, мордобитие и развал яблочно-зеленого здания полиции. Искренне посочувствовав нелегкой женской доле, я постояла на остановке, посадила тетушку на трамвай до ее бесеньких питомников И отправилась на работу. Надо ли говорить, что встречали меня чуть ли не всем составом Осмодея, обеспокоенно смотрели и интересовались самочувствием. Ника переживала больше всех. Сделала мне чаю, подсунула пирожное и расшугала всех сочувствующих. "Устроили тут бардак", вздохнула она. "Хотя, ты не обижайся, они не со зла". "Не обиваюсь", искренне ответила я, уплетая вкуснейшую корзиночку с белковым кремом. На вид хрупкая Ника потрясающе разбиралась в сладостях, постоянно таская мне какую-нибудь вкусняшку. «А где наше начальство?» поинтересовалась я. «Диас скоро приедет. Поехал проверить организацию праздника. Азмус отправился на презентацию нашего Асмодея в Молдаванг. Давно хотим там открыть филиал. А Фейрос сегодня еще не появлялся. Ника долго меня расспрашивала о нападении. Хмурилась, кусала губы, порой тяжко вздыхала. Было до жути приятно, что есть тот, кому не безразлично, что со мной происходит». Пусть она и знает меня совсем немного. Пришлось рассказать все про участие Эрика. Ника еле слышно присвистнула, потом также тихо прошептала. «Вот это да! Ангел! Круто!» Посмотрев на нее, я изначально ожидала подметить хоть малейшее изменение выражения лица. Хм, Кажется, она и правда не в курсе, что у них тут за милую душу разгуливают не только демоны и прочая нечисть, но и ангелы. «Ты что, не знала?» – осторожно уточнила я. Ника вдруг как-то грустно усмехнулась. «Откуда? Я домашний сукуп, Сидела дома с детьми, толком нигде не бывала. К тому же, сама понимаешь, с двумя мелкими особо не разгуляешься». В этом была несомненная логика, поэтому я согласилась. Пожалуй, единственная из моих знакомых, кто лихо управлялся с воспитанием молодого поколения и с работой с мотоциклом, была Алиска. Но мать писца – женщина редких талантов, поэтому всех с ней ставить в одну линейку просто неправильно. Дальнейший день пошел по накатанной. Я разбирала и вносила анкеты новых потенциальных невест, заносила их в картотеку и готовила письма приглашения. Известила всех про планирующийся вечер с выступлением наших лекторов. Одна из основных фигур – Дон Педро. Пусть вид у него и специфический, но, как сказала Ника, специалист он классный. Даже принимает на индивидуальные консультации. Это такая смесь психолога, сексолога и закадычной подружки. Стоило подобное прилично, но после каждая барышня ощущала себя почти принцессой и готова была взять дракона голыми руками, прямо как мы с тетушкой Сарабундой бедную полицию. Азмус приехал ближе к обеду. Узрел меня. С очаровательной бесцеремонностью поцеловал ручку и поинтересовался самочувствием. Моим заверением, что в принципе все в порядке, почти поверил. Только по зеленым глазам было отчетливо видно, что успокаиваться он не собирается и явно что-то продумывает. Выслушав мой рассказ о походе в полицию, шеф задумался, а потом улыбнулся. «О, кажется, я знаю, что делать», — сказал он. «И что же?» — настороженно поинтересовалась я. Азмус усмехнулся. «Есть у меня там должники. Поговорю, попрошу оказать посильную помощь, так сказать. Понимаешь, Ада, у нас тут хоть и восхитительный бедлам. Каждый из первого взгляда делает, что хочет, но здесь нет безобразия и беззакония. Мы все честные граждане Адасоса, пусть сразу так и не скажешь. Я наслышан, что в срединном мире демонов и прочих считают чуть ли не чудовищами, однако это не так. Мы живем своей жизнью, никто никого не ест и не особо-то пытается. Гарпии хоть и живут в нашем мире, но среди бела дня на людей не нападают, и не людей тоже. Это было не днем, пробормотала я. — Неважно, — отрезал Азмус. — Мы с этим разберемся. Не хватало еще, чтобы ты боялась каждой тени. Что ж, Азмус тоже мне показался милым. Еще не таким, как Эрик, но уже выше прежнего статуса, рыжего обаятельного раздолбая. Под конец разговора Азмус дал мне парочку мелких заданий, а потом скрылся в своем кабинете. Некоторое время я молча смотрела на его дверь. Бесси обеспокоенно устроился рядом и переводил взгляд то на меня, то на кабинет начальника. И я же, совершенно не обращая внимания на искусителя, вдруг осознала, что невольно сравниваю Азмуса с маской, сама не понимая почему. Голоса разные, фигуры не разобрать так сходу, манера держаться. Хм, но вот последний его серьезный разговор про граждан как-то очень... похож в общем. Что-то было в тоне и жестах, хотя ничего точно сказать нельзя. Но если Азмус и есть мой ночной гость, то... Я задумалась, что именно то, хорошо или плохо, скорее все же хорошо, он энергичный, обаятельный, умеет рассмешить, немного нахальный, но не бывает идеальных мужчин. Как говорила одна моя хорошая знакомая, все мужчины чуть-чуть неблагоприятны, а азмус же вызывал у меня симпатию, пока как начальник, но кто знает, что будет, если он задумает приударить за мной, как за женщины. Я уткнулась в документы и вздохнула. Да уж, что-то меня занесло. Фантазия – это хорошо, но лучше поработать. За последнее хоть деньги платят. Вторая половина дня прошла достаточно занимательно. Ника принесла интересный прибор, по виду напоминавший стеклянный прямоугольник размером с ладонь. Чудо науки нижнего мира. Энергетический считыватель, который позволяет при наведении на кого-либо увидеть ауру и получить определенную информацию. Например, посмотреть темперамент, эмоциональный фон, а в некоторых случаях и состояние здоровья. «Эту штуку привез Фейрос из экспериментальной лаборатории, потому что вообще-то такие используют в больницах, а нам сделали специальный адаптированный вариант», пояснила Ника. «При этом в ее голосе прозвучало столько гордости, что я даже прониклась уважением к Фейросу». «Ненадолго. Минут на десять». Ровно до того момента, как он нарисовался собственной персоной, холодно посмотрел на нас и произнес. «Ада, зайдите ко мне». Мы с Никой переглянулись. «А так хорошо начиналось!» – протянула я. Но, видно, не судьба. Ника только вздохнула и развела руками. Потом подхватила несколько документов, которые утром носила на подпись Азмусу, и пожелала удачи и стойкости. Несколько секунд я смотрела в одну точку, соображая, что делать и как себя вести. Господин Ледышка опять не в духе, хоть повел себя и сдержанно. Это, конечно, плюс, но минусом по голове мне может прилететь, когда я окажусь в кабинете поэтому, быстро вскочив, сделала чай, зеленый, с жасминчиком, успокоительный, кинула кокосовых конфет с миндалем, спихнула наглого бесю, вознамерившегося стянуть лакомство, и направилась в кабинет Фейроса. А что? Сейчас начнешь же ворчать, что все не так и все не так. Я ему раз, чай поднос, Пока драгоценное бухтящее начальство будет соображать, что происходит, и пытаясь ли отравить, успею придумать, как вести разговор. Вообще-то, вас сюда взяли работать, а не болтать со специалистом отдела кадров, не отрывая взгляда от монитора ноутбука, ледяным тоном сообщил Фейрос. И если я в курсе, что Ника сделает свою работу, то вы еще не успели себя зарекомендовать первоклассным специалистом, которому можно сделать поблажку. К тому же я не видела вас утром, и. Я поставила на его стол поднос с чаем. Фейрос запнулся, будто забыл, что хотел сказать. В голубых глазах мелькнула задаченность, и на мгновение. Тень чего-то такого живого, настоящего, можно сказать, человеческого. И не важно, что демон. Это еще что такое? Зеленый чай, невозмутимо сказала я. Очень качественный. Сама пью по вечерам. Успокаивает. Некоторое время он смотрел на меня со странной смесью желания наорать и, кажется, сказать невнятное спасибо. Однако не стал делать ни того, ни другого. Только снял очки и сжал пальцами переносицу. Вы меня просто убиваете. Сказал он так, будто я привязала его к стулу и силой вливала в рот отравленное вино. «Поверьте, и мысли не было!» — искренне ответила я. «А если бы вы пожили в моем доме, то поняли бы, что успокоить может только чай высшего сорта!» Фейрис закатил глаза. «Этого еще не хватало! Сядьте уже! Не нервируйте меня!» «Это я-то нервирую? Вот хам!» И, между прочим, пожил бы хоть немного вместе с тетушкой Сарабондой, плотояднями, пауком Мони и, подозревая, что теперь и птеродоктилеобразной дедюкой, то чай хлестал бы литрами. Однако я беспрекословно села, даже навесила на лицо соответствующее выражение. Вся такая внимательная, готовая слушать и исполнять, исполнять и слушать. Только потом, чур, не жаловаться, что исполнение было не таким, как хочется. И без очков он, кстати, симпатичнее. Словно моложе и не такой пафосно замкнутый. — Где вы были вчера после работы? — неожиданно спросил Фейрос. Э — -э -э", протянула я, несколько застанная врасплох. — На свидание, а что? — С гарпией? — приподняв бровь, уточнил он, при этом таким сладким голосом, что тут же захотелось откусить половину лимона. Смотрел участливо, но желание двинуть по морде стало вдруг физически ощутимым. — Гарпия. Значит, знает. — Но ведь по физиономии вижу, что его не особо-то гарпия интересует. И не сводя с меня очень внимательного ироничного взгляда, он взял чашку и поднес к губам. — Нет, я предпочитаю мужчин, — невозмутимо ответила я. — Мои вкусы не настолько экзотичны, сколько ваши. Фейрос поперхнулся и закашлялся. Пришлось встать и похлопать по спине, как в прошлый раз. Помнится, помогло. — Вы знаете, что хамите прямому начальству? — сипло сказал он. «Вы знаете, что начальство само Ахамела? Не смутилась я. Детали нападения на меня Гарпии я изложила господину Диасу Эрайросу, не упустив тот факт, что рядом был человек, который меня спас. «Он не человек», — мрачно заметил Фейрос. «И мой вам совет. Держитесь подальше от этого ангела, который живет в аду». Совет был по-своему разумным, но я еще прекрасно помнила, кто передо мной сидит. Считай, расовый враг Эрика. Я вернулась на свое место и выжидающе посмотрела на Фейроса. Все же надеюсь, что она звучит, зачем позвал меня, но не о моей же личной жизни говорить, в конце концов. Однако эта сволочь продолжила. Какие у вас намерены относительно Эрика Сигурцина? Хм, уважаемый, вам не кажется, что вы совсем не похожи на сваху. У нас взаимная симпатия, обтекаемо ответила я. Дело в том, что с мужчинами никогда нельзя знать наверняка. Сегодня ты придумала, как будут звать ваших детей, а завтра он сменил адрес и телефон. «Вот сделайте одолжение, разберитесь со своими симпатиями!» Вдруг раздраженно сказал Фейрос и через стол бросил мне золотой конверт с черными вензелями. Тот замер в аккурат возле моих пальцев. По краям пробежало искристое сияние. Я коснулась золотой плотной бумаги и медленно подняла на Фейроса вопросительный взгляд. «Что это?» И первый раз на его лице неприкрыто читались досада, раздражение и невозможность поступить иначе. Будто он и хотел бы никогда не показывать этот конверт, но не было иного выхода. Официальное приглашение от Корвуса Туарта. Он хочет с вами встретиться, Ада.